Он присмирел, вновь таращаясь в пространство. «Надо же, я и не думал, что распечатали в конце концов старый корпус. Надо будет при случае сходить посмотреть. Как-никак, я там восемнадцать лет отрубил, что одна копеечка. Но ты... Смотри, не болтай. Ни к чему. Не будешь?» Кирянов кивнул. Он верил и не верил. Поверить до конца, касаемо всех деталей, был не готов, но кто её знает, структуру. Следовало признать, что он делал первые шаги по галактическим тропкам. Кто знает, как всё обстояло на самом деле и когда всё началось. Он мимолётно глянул на часы и убедился, что до заката оставался час с четверти, огляделся, никто не обращал на него внимания, всем и без него было весело, разбились на пары и компании, пили, смеялись, перебрасывались старыми шутками. А посиму Кирьянов встал и двигаясь вполне принуждённо, покинул компанию. и направился к выходу. В коридоре ему попался молчаливый ящероподобный аборист, как обычно, тот медленно полз по потолку. Как обычно, заметив Кирьянова, приостановился и скрипнул честью, имея приветствовать товарищ обер-порутчик. Опять-таки, как обычно, Кирьянов косо глянул на него, промолчал и пошёл себе дальше. так уж повелось он с этой традицией помаленьку свыкся а собою, на его вполне вежливое приветствие никогда не отвечали, откровенно игнорировали, не говоря уж о том, чтобы наладить хоть какое-то общение. А он Никогда не обижался и ничего более не говорил, ползая по потолку или стене с самым равнодушным видом. Если только можно употреблять такие определения применительно к метровой ящерице, чья рожа во всякий миг лишена и тени эмоций.